Весть о том, что вытворила Снежанна, Аля восприняла так, что Васин даже испугался. Когда мать Альбины позвонила ему и сообщила, что заявилась в квартиру, где жили девочки, Тимофей был в нескольких часах езды от города. У него как раз случилась небольшая командировка, которую Васин воспринял так, будто на него просыпалась манна небесная. Потому что за последнее время так измотался морально, что ему жизненно необходимо было сменить картинку. И вот не успел он хоть немного выдохнуть, как Снежана вытворила то, чего Тим не ожидал. Однако, слава богу, ни Вика, ни Кристина не пострадали. Но вот мать Али пока была задержана. И эта новость вызвала у Альбины настоящую истерику. Она кричала в трубку, что просто сойдет с ума, если он сейчас же не вернется. Пришлось бросать все и ехать обратно. Тимофей и сам уже порядком начал слетать с катушек от того дерьма, в которое превратилась его жизнь. Но изменить было ничего нельзя, поэтому Васин лишь валивался в состояние вялотекущей депрессии и считал, что это своего рода его наказание. Когда вернулся домой, Альбина бросилась к нему. Она выглядела жутковато, Волосы всклокоченные, а взгляд такой лихорадочно-болезненный, что даже не по себе стало. — Ты вернулся! — констатировала она, и, прижавшись тесно, застыла так. — Не могу ничего поделать! Маму отказываются отпускать! Тимофей сцепил челюсти, но приобнял Алю одной рукой, после чего покачал в объятиях и сказал ровным, спокойным голосом. «Она пришла ко мне домой и к моим детям. На что рассчитывала?» Альбина на мгновение замерла, а когда запрокинула голову, Васина буквально обожгло недовольством в ее глазах. Но прежде чем Аля бы что-то выдала, он сказал строго, «Мы уже с тобой говорили о том, что тебе стоит слушать меня. Я твой мужчина, а на деле выходит, что ты прислушиваешься кому угодно, но только не ко мне». На удивление эти слова немного отрезвили Альбину, и во взгляде ее появилось смирение. Она кивнула и улыбнулась, переходя в совершенно другое состояние, какого-то неуместного веселья. — А я, кстати, тебе похвастаться хотела. Сегодня делала котлеты для Дениски. Схватив его за руку, Аля потащила Тимофея на кухню, будто бы мигом забыв про то, что страдала из-за матери. И Васину совершенно не нравились эти ее судорожно-нервные перепады в настроении. Но, наверное, все они под воздействием этой ситуации не особо стабильны морально. Надо успокоиться. Все же Аля – мать его сына, и ему необходимо задачиться тем, чтобы она ощущала себя уверенной в завтрашнем дне. «Вот!» – объявила она, протянув ему на тарелке несколько холодных котлет одну из которых Тимофей тут же взял и попробовал безо всякого аппетита. Еда оказалась вполне себе сносной, как и обычно, когда Аля что-то готовила. Но сейчас стало ясно, что она, видимо, решила кулинарничать с поправкой на то, что делает блюдо для ребенка. «Очень вкусно», — похвалил Васин, на что Альбина просияла. И как только он расправился с котлетой, вновь прижалась к нему. Вздохнула, застыла изваянием. «Я думаю, уже завтра твою маму отпустят, и давайте договоримся о том, что больше никаких подобных действий никто предпринимать не станет. Снежана пусть занимается своими делами, а мы с тобой переедем в другое жилье и будем просто наслаждаться своей отдельной семьей». Он и сам, конечно, не особо верил в то, что говорил. Даже ожидал, что Аля взбрыкнет. Однако она смогла его удивить. Вдруг просто закивала, словно была готова на все, чтобы он не предложил. И хоть у Тимофея кошки заскребли на душе, ибо он пока не представлял, как Альбина отреагирует на то, что пообещал Лене. Сейчас пусть все будет так, как есть. Проблему он станет решать по мере их поступления. А уж этого добра в последнее время у них всех было с избытком.